Центр — вертящаяся дверища универмага, бока остекленные, затоваренные витрины. Входят пустые, выходят с пакетами. По всему театру расхаживают частники-латошники. Пуговичный разносчик. Из-за пуговицей «Не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться, нажатие большого и указательного пальца, и брюки с граждан никогда не свалятся. Голландские, механические, самопришивающиеся пуговицы, шесть штук двадцать копеек, пожалте мусью, разносчик кукол». Танцующие люди из балетных студий. Лучшая игрушка в саду и дома танцует по указанию самого наркома. Разносчица яблок. Ананесов нету, бананов нету. Антоновские яблочки, четыре штуки, пятнадцать копеек. Прикажите, гражданочка. Разносчик точильных камней. Германский не бьющийся точильный брусок, Тридцать копеек любой кусок, Точит в любом направлении и вкусе Бритвы, ножи и языки для дискуссий, Пожалте, граждане. Разносчик обожуров. Абажуры любой расцветки и масти, Голубые для уюта, красные для сладострасти. «Устраивайтесь, граждане!» Продавец шаров. «Шари колбаски, летай без опаски! Такой бы шар генералу Нобеле, Они бы на полюсе дольше побыли! Берите, граждане!» Разносчик селедок. «А вот лучшие республиканские селедки, Незаменимые к блинам и водке!» Разносчица галантерей. бюстгай и на меху! бюстгай и на меху, продавец клея. У нас и за границей, а также повсюду граждане выбрасывают битую посуду, знаменитый Эксельзиор, клей-порошок, клеит и Венеру, и Ночной горшок. Угодно, сударыня. Разносчица духов. «Духи коти на золотники! Духи коти на золотники!» Продавец книг. «Что делает жена, когда мужа нету дома?» «Сто пять веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля двадцати пятнадцать копеек». Разносчица-галантерей. без и на меху! Без и на меху!» Входит Присыпкин, Розалия Павловна, Баян. «Без гей!» Присыпкин восторженно. «Какие аристократические чепчики!» Розалия Павловна. «Какие же это чепчики! Это же...» Присыпкин. «Что ж я без глаз, что ли?» А ежели у нас двое не родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан. Я их уже решил назвать аристократическо кинематографические, Так и будут гулять вместе, во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите Розалия Полна, Баян подхихикивая. «Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Они молодой класс, они все по-своему понимают, они к вам древнее, незапятнанное, пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете. Дом у них должен быть полной чашей!» Розалия Павловна, вздохнув, покупает». «Баян, я донесу. Они легонькие, не извольте беспокоиться, за те же деньги. Разносчики игрушек. Танцующие люди из балетных студий, Присыпкин. Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Во! Захватите, Розалия Павловна!», Розалия Павловна. Товарищ Присыпкин, Присыпкин, не называйте меня товарищем гражданка. Вы еще с пролетариатом не породнились, Розалия Павловна, будущий товарищ, гражданин Присыпкин. Ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей, усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину, а? Присыпкин строго. «Розалия Пална. у меня дом, Баян, у него дом должен быть полной чашей, и танцы, и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия». Розалия пална покупает, Баян, схватывая сверточки, «не тебе беспокоиться за те же деньги», — разносчик пуговиц. «Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться», — Присыпкин. В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите Розалия Павловна, баян. Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он победивший класс, и он сметает все на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей. Розалия Павловна покупается вздохом. «Извольте, я донесу за те же самые продавец сельдей. Лучшие республиканские селедки незаменимы при всякой водке!» Розалия на, отстраняя всех, громко и повеселевший. «Селедка — это да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь! Это я да захвачу! Пройдите, мосье мужчины!» — Сколько стоит эта килька, разносчик? — Это лососина стоит два шестьдесят кило. — Розалия Павловна. — Два шестьдесят за этого шпрота переростка. — Продавец. — Что вы, мадам, всего два шестьдесят за этого кандидата в осетриной. — Розалия Павловна. — Два шестьдесят за эти маринованные корсетные кости. Вы слышали, товарищ Скрипкин? Как вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского? Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной советской общественной кооперации. Баян, подождем здесь, товарищ Скрипкин, Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на ячь. Присыпкин. «Товарищ Баян, я против этого мещанского быту, канарейки прочего. Я человек с крупными запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь». Зоя Березкина почти натыкается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь. «Баян, когда ваш свадебный кортеж, Присыпкин, что вы болтаете?» Какой кортеж? Боян Кортеж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин называется, на красивых иностранных языках всякая, особенно такая свадебная, торжественная поездка. Присыпкин: А, ну-ну-ну. Боян: Так вот, когда кортеж подъедет, я вам спою эпиталаму геменея. Присыпкин: Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи? Боян, не Гималаи, а Эпиталаму, о Боге Гименее!» Это такой бог любви был у греков. Да не у этих желтых, озверевших соглашателей э -э -э, винизелосов, а у древних, республиканских, присыпкин товарищ Боян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов. Понял? Боян. «Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял. А силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения, я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество. Невеста вылазит из кареты, красная невеста, вся красная, упарилась, значит. Ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ярыкалов. Он как раз мужчина точный, красный, апоплексический. Водят это вас красные шофера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками. Присыпкин сочувственно. Во! о, Боян. Красные гости кричат горько-горько, и тут красная уже супруга протягивает вам красные-красные «Губки!» Зоя растерянно хватает за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая с челчком пыль. «Ваня!» «Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья свадьба?» «Баян. Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Ренессанс и Присыпкин. «Я...» «Зоя, Ванна, я люблю другую. Она изящней и стройней и стягивает грудь тугую, жакет, изысканный у ней. Зоя, Ваня, а я? Что же это значит? Поматросил и бросил», Присыпкин, вытягивая отстраняющую руку. «Мы разошлись, как в море корабли». «Розалия на вырывается из магазина, неся сельди над головой. «Киты! Дельфины!» — торговцу селедками. «А ну, покажи! А ну, сравни твою улитку!» Сравнивает. Сельдь лотошника больше, всплескивает руками. «На хвост больше! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя-императора и прогнали господина Рябушинского, а?» «В могилу меня вкопает советская ваша власть!» «На хвост! На целый хвост больше!» «Баян! Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца. Она ж и больше только на головку. А зачем вам головка? Она ж несъедобная. Отрезать и выбросить!» «Розалия Павловна, вы слышали, что он сказал? Головку отрезать!» «Это вам головку отрезать, гражданин Баян!» Ничего не убавится и ничего не стоит. А ей отрезать головку стоит 10 копеек на киле. Ну, домой. Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на доходном предприятии. Это тоже вам не бык на палочке, Зоя. Жить хотели, работать хотели. Значит, все, Присыпкин, гражданка, наша любовь ликвидирована». Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову. Зоя плачущая вцепилась в рукав. Присыпкин врывается, Розалия Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки. Розалия Павловна, чего надо этой лохудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя? Зоя, он мой, Розалия Павловна. Ага? Она так и с детем. Я ей заплачу алименты, но я ей разобью морду, милиционер. Граждане, прекратите эту безобразную сцену.